В отведенные гостям апартаменты, Арманьяк вошел, прижимая к груди, три кувшина элитного королевского вина и одну запотевшую бутылку фирменного, которая королю еще пробовать не доводилось. Вот и второй появился, прогудела Дуван, предававшийся размышлениям о вечном. Арманьяк чуть не выронил кувшины но нашел в себе силы выгрузить их на заваленный объедками стол, после чего, пошатываясь, вышел. Прикрыв за собой дверь, главный виночерпий приварился к косяку, стер с лба обильно выступивший пот. «Нет», — донеслось до него из-за двери, «я бы этих воров варил в масле, а еще лучше в смоле». Как застынут, хорошие статуи получатся, черненькие. Около трона поставил в назидание другим и любовался, любовался. Содержимое желудка главного винодела запросилось наружу. Бешеным усилием воли Он загнал его обратно и по стеночке двинулся в обратный путь. В свой кабинет главный винодел вошел, позеленевший. — Ну? — жадно спросили его подельники. — После того, как с нас снимут кожу, будут варить в кипящей смоле, — поделился добытой информацией Арманьяк. — А потом в виде черненьких статуй, выставят около трона, в назидание всем остальным. Шеф-повар схватился за голову, но Мажерье не дал ему удариться в истерику. — Спокойно. За дело берусь я. Не первый год в дворцовых интригах кручусь. Ждите. Управляющий вышел из кабинета винодела и не спеша двинулся в сторону гостевых комнат. Именно не спеша. Он по опыту знал, что клиенту надо дать время расслабиться, и как только душа его придет в гармонию с окружающей средой, подловить его в самом прекрасном расположении духа. К его приходу Адуан осилил все кувшины, и добивал изобретения арманьяка прямо из горла. «Третий пришел!» — прорычал он. «Чего тебе?» Управляющий понял, что миссия провалена. Прекрасным настроение клиента назвать было нельзя. «Узнать о ваших пожеланиях, Адуван сморщился, махнул рукой, грохнул пустой бутылкой об пол, так что во все стороны полетели стеклянные брызги, и вновь ударился в грустное размышление о своей загубленной во цвете лет жизни. Только теперь они под влиянием алкогольных паров звучали достаточно громко и внятно. «Можно подсунуть взятку?» Колдун подпер щеку мутными глазами, уставился на управляющего. «Глядишь и легким испугом отделаешься!» Мажерье воспринял это как намек. Он расплылся, раз двадцать шаркнул ножкой, раз тридцать поклонился, Вылетел из гостевой и нос к носу столкнулся с Арканарским вором, который успел уже обчистить пол дворца, а потому сгибался под тяжестью здоровенного мешка. Ах, вас-то мне и надо, таинственно прошептал управляющий, оттаскивая проходимца подальше от дверей грозного колдуна. Чего тебе? Не менее сердито, чем его дебильный брат, вопросил Арчи. «Видишь, я дознание произвожу, место преступления изучаю. Во, сколько вещдоков накопал!» Аферист, резко ухнув, скинул мешок с плеча. Он был такой тяжелый, что чуть не проломил каменные плиты. «Компромата здесь на всех хватит. Не веришь? А попробуй поднять!» Управляющий попробовал и понял, что такого мешка-компромата хватит на три пожизненных десяток виселиц и столько же четвертований. Еще он понял, что размер взятки надо как минимум утроить. — Разрешите, я вам помогу? Мажорье поднатужился, скинул мешок на плечо. Три светлого ради! Не стал возражать авантюрист. Кстати, а вы что-то хотели сказать? О, О, да, уважаемый маг! Управляющий умудрился сделать поклон с полным мешком на горбу. Понимаете, я и двое моих друзей как-то бродя по дворцу на прошлой неделе, наткнулись. На маленькую безделушку, значение которой абсолютно никакого не придали. И только сегодня, опять-таки, абсолютно случайно узнали, что у короля пропал перстень». «Случайно?» «Абсолютно! Вы представляете?» «Представляю», — хмыкнул Арчибальд. «Безделушка где?» «В правом кармане». Арканарский вор облегчил карман своего дворцового коллеги от королевского перстня, а заодно и от увесистого кошеля. Я вам сочувствую, скорбно вздохнул авантюрист, рассматривая печатку. Не всем суждено умереть от старости. А, может, договоримся? Тут ваш брат намекал и. На адекватную компенсацию. Арчи вскинул брови. Такой прыти от деревенского увольня он не ожидал. Возможно, аферист задумчиво потер подбородок. Но дело в том, что моему дебильному брату, психократу дегенерату, прочат кресло архимага, а потому. Компенсация должна соответствовать его будущему сану. Тогда возможно, он поверит, что перстень, скажем, случайно упал с королевской руки и куда-то закатился. Я вас понял, уважаемый. Управляющий потея прогибался под тяжестью мешка, но даже не помышлял его скинуть. А сколько нужно чтобы он поверил? — Так, Вопрос сложный. — А сколько у вас есть? — Три тысячи золотых. — Каждому. — Каждому или с каждого? — спросил управляющий и мысленно застонал, сообразив, как круто прокололся. — С каждого. Немедленно сориентировался арканарский вор. И общую сумму каждому. — Посемнадцать тысяч! — охнул Мажория. — Ну, для круглого счета двадцать. И мы готовы забыть этот маленький инцидент. Лучезарно улыбнулся Арчи. — Нам, кстати, сюда. Двадцать тысяч тоже сюда. Через час. — Да, и заодно подробный отчет, где и как вы совершенно случайно нашли эту безделицу. Авантюрист открыл дверь. Управляющий выгрузил добычу арканарского вора в его апартаменты и удалил сорвать волосы на всех местах, до которых дотянутся руки. А Арчи застыл у порога дикими глазами глядя на царящий внутри погром. Адуван храпел во всю мощь своих легких на куче объедков в художественном беспорядке, разбросанных по столу. «Я ему на домик зарабатываю в поте лица, а он...» «Все, жабы отменяются». Пусть сам вместо них фонтан Б. делает.